Глава шестая. Аларик. Если мы заблудимся, сказала Ларик сестре и тот же снова заметила её насмешливую улыбку. Нас же будут искать, по крайней мере, если мы не придём к ужину. Возможно. Калия сунула руку в хлебницу, вытащила и спрятала в карман ещё кусочек выпечки. Но нам уже восемь. Возможно, от нас уже начинают ожидать, что мы сами о себе позаботимся. У тебя есть нож? О кремне? Аларик кивнул. Он не вынимал левую руку из кармана штанов, потому что его успокаивало, когда он мог провести пальцами по поверхности двух совершенно одинаковых камней. Чего же мы так дождём? Сестра взяла его за руку. Она была меньше и на целых десять килограммов легче, но без усилий протащила его по коридору вверх и вниз по лестнице мимо лаборатории алхимика Садвина, за работой которого ему так нравилось наблюдать, к конюшням, где уже стояли их пони, готовые к выезду. Аларик заранее накормил их, пока колея собирала припасы в дорогу. Поездка, которую они планировали, была запрещена, и из за неё их накажут. Несмотря на это, они были неспособны отказаться от идеи, которая появилась у них за день до этого, когда странствующий торговец запада рассказывал о фениксах, парящих высоко над вулканами. Фениксы лишь изредка появлялись в этой местности. Брат и сестра ещё никогда не видели их, разве что в клетке зверолова, зъерошенных и потрёпанных, с потухшим огнём. Они непременно должны увидеть этих диких огненных птиц на свободе. Так что они сели на своих пони и поехали вперёд спокойно и невозмутимо словно речь шла об обычной верховой прогулке. В утреннем солнце тень замка становилась настолько вытянутой, что сопровождала их вплоть до первых холмов. Добравшись до её конца, Аларик оглянулся. Владения его рода были так величественны. Может быть, эти башни видны отовсюду в Кепхе. Этот замок служил напоминанием, напоминанием о том, что жители этой страны Не всегда концентрировались только на самом необходимом. Когда-то у них всего было в изобилии, и они смогли создать этот гигантский шедевр. Нижние уровни замка издалека походили на гору, может быть, даже на вулкан. Грубые и бесформенные, при этом достаточно просторные, чтобы вместить сотни комнат, залов и переходов широких как улицы. По синему небу пронзали острые, словно копья башни. Их связывали арки различного размера, изогнутые, будто опрокинутые полумесяцы, и окрашенные в разные цвета. Тот, кто смотрел на них с площади, невольно вздрагивал, потому что казалось, будто строение раскачиваются в воздухе и со следующим порывом ветра обрушатся вниз. издалека они походили на огромные чаши, готовые поймать всё, что упадёт с неба. Возможно, дождь или снег. Материал, которым они были покрыты, в лучах солнца пылал и светился как огонь, так что замок казался возвышенным и неземным. Он будто напоминал о славных временах, которые были так далеки и так недостижимы, что никто даже не осмеливался о них мечтать. Никто, кроме его самого и колеи. «Быть может эти небесные чаши собирают счастье, подумала Ларик когда решил запечатлеть их на своём рисунке. Отец потом, глядя на него, лишь покачал головой. Ему казалось смешным, что сын проводит больше времени с карандашом и бумагой в руках, чем с кинжалом и мечом. Он снова посмотрел на дорогу, которая вела вперёд, извиваясь тонкой линией между двух поросших травой холмов. Чего же мы ждём? крикнул он Коле через плечо. Если мы и дальше будем так тащиться, то доберёмся до равнины, когда все фениксы уже сгорят. С этими словами он пустил поню в шумный голуб, обдав колею облаком пыли. Вслед ему донёсся возмущённый крик, за которым тут же последовал смех. Колея тоже отпустила поводья. Хочешь обогнать меня? крикнула она ему вслед. Выиграть гонку? Хоть сто лет пытайся, у тебя не выйдет, аларик. Нет. За сто лет едва ли А сегодня. Сегодня он это сделал. Плато Семи Вулканов явно не заслуживало своего названия, потому что высота его едва достигала 30 метров. Однако эти 30 метров нужно было карабкаться по скалам, потому что дороги не было, а единственную тропу засыпало во время извержения в прошлом году. Они оставили пони в небольшой роще и шли по тропе, пока это было возможно. Може здесь подъём иногда становился настолько крутым, что им приходилось помогать себе руками, вцепляясь в корни, мох или камни. Последние 10 метров пришлось карабкаться прямо по скалам. Достаточно было сделать одно неверное движение, промахнуться, пытаясь за что-то ухватиться, или опереться на уступ, который не выдержит твой вес, чтобы неизбежно свалиться вниз. Несмотря на это, Каля лишь закатила глаза, когда Ларик спросил: Не стоит ли им связаться верёвкой? Так что он стискивал зубы и не смотрел вниз, только вверх. Здесь ты меня не догонишь, крикнула ему сестра. Она взбиралась по скале в нескольких метрах рядом с ним, и Аларик тут же заметил, что ей подъём даётся проще, чем ему. В ней ещё кипела злоба из-за того, что он обогнала её в скачках на пони, поэтому он просто ответил: "Не веришь? Тогда я вместо тебя поверю. И полез быстрее. Мавле прилипала к вымахшей от пота спине, когда он наконец слетом за сестрой перевалился через верхний край и поднялся на ноги. Вид был потрясающий. Он тут же понял, почему Калея никак не прокомментировала свою победу. Она потеряла дар речи, даже она. Его сестра с огненными волосами и ледяными глазами Прекраснейшая и умнейшее дитя Кепаха, девочка, у которой на всё был ответ, не могла вымолвить ни слова. Сердце Аларика забилось так быстро и гулко, как ещё никогда в жизни. Но чувством, которое текло в его жилах и разогревало кровь, был не страх. Это чувство было намного больше страха. Оно было похоже на глубокую благодарность смешанную с гордостью и безграничным восхищением. То, что он видел, было слишком необычным, чтобы подобрать для этого слова. Большинство из семи вулканов на плато были спокойными и тихими, в кратеры которых смелые заглядывали, чтобы обрести силу и мудрость, а иногда еще и понять, как справиться с бедами. Только один из них, самый маленький, Время от времени извергался, изливая новые потоки лавы. Ещё два, большую часть времени лениво курились, как курят мудрые старики. Время от времени выкашливая облака пепла, которые поднимались вверх, набирали вес и долетали до Киппаханского двора. Но сегодня Ларику не довелось понаблюдать за вулканами, хотя обычно он мог разглядывать их часами. Сегодня его взгляд приковало то, что происходило между ними. Они спускались с неба. Некоторые люди утверждали, что фениксы теряют сознание из-за жары, поднимающиеся от вулкана, и падают в кратер. Но теперь Аларик видел, что это неправда. И такая же неправда, что фениксы не мы. Они то и дело издавали крики. И в какой-то момент ему показалось, что он понимает их смысл. Огромные птицы кружили вокруг вулкана, всматривались вниз, вбирая мельчайшие детали своими золотисто-алыми глазами, в точности рассчитывая свою траекторию и затем с радостным криком врезаясь в лаву. Их разноцветное оперение загоралось, и вулканы вышвыривали горящих фениксов на землю, где они приземлившись Начинали свой необычный предсмертный танец. Они двигались кругами, крутились, вращаясь все быстрее и быстрее вокруг своей оси, широко расправив пылающие крылья, запрокинув голову к небу. Их крики казались одновременно полными боли и исцеляющими. Словно птицы уже в предсмертной агонии радостно приветствовали свою следующую жизнь как будто им был известен смысл причина, по которой они живут. Этот великий вопрос, который люди вечно ставили перед собой, о котором спорили, над которым бились, казалось, фениксы знали на него ответ. Они безумно кружились в кольце жара и света, разбрасывая искры всё быстрее и быстрее. Потом два феникса подлетели слишком близко друг к другу и столкнулись превратившись в огромный огненный волчок. Один из них был настолько могуч, что это проявлялось в его окраске. Изнутри он сверкал раскалённым белым, затем засиял лучащимся синим, который наконец сменился огненно-красным, переходящим через оранжевый в жёлтый. Огонь Феникса был таким мощным, что он мог бы спалить целый дом в считанные секунды. Калея Ларику не хотелось нарушать молчание, но огромный пылающий Феникс двигался прямо на неё. А Калея смотрела на это зрелище, не делая никаких попыток убраться с его пути. "Калея, нам пора уходить". Гулы шипение пламени вместе с жалобными вскриками Фениксов почти заглушали его голос. "Это огонь Феникса, Калея, он тебе не покорится". Калея никак не отреагировала. Она его вообще услышала? Тогда он сделал шаг вперёд и расставил руки, словно призывая огонь Феникса к себе. Во рту Аларика пересохла. Страх за сестру превратился в чистую панику, от которой гулко колотилось сердце. Ему почудилось, что тёплые язычки пламени, вспыхнувшие на его коже, уже сожгли его мысли, казавшиеся ему слишком медленными. Его руки были быстрее. Ещё не поняв, что делает, он уже снял верёвку с пояса и побежал к пропасти. Там, где Калеев взбиралась на плато, был уступ, которым он поспешно прикрепил верёвку. Он делает всё слишком медленно. Почему же так дрожат пальцы? Он побежал обратно к Калее, которой пришлось зажмурить глаза. Так близко уже оказался извергающий искры пылающий Феникс. Она встречала пламя смехом, и он даже не стал пытаться уговорить её бежать. Она вообще не восприняла бы его слова. Он грубо оттолкнул её назад, бросил в пыль и навалился сверху. Пока она ещё боролась, барахтаясь в его захвате, а первые искры падали на них, он обвязал себя концом верёвки. Завязал узел изо всех сил уцепился за верёвку и перекатился по земле, не отпуская колею. Они перевалились через край. У них обоих перехватило дыхание, когда верёвка резко и болезненно притормозила их падение, и они ударились коленями и локтями об иззубренные скалы. В тот же момент огненный Феникс с шипением и гулом обрушился в пропасть. Белосиние и светящиеся красным клочья пламени затрещали внизу. Ларик прижал голову Колей к своей груди и зарылся лицом в её огненные волосы. Выжидая, чтобы буря отступила, а все искры на его обнажённых руках потухли. Сестра вздрогнула, прижимаясь к его груди, и сначала он хотел успокоить и утешить её. Но он тут же понял, что она не плачет. Калея смеялась. Ты видел это, Аларик? Капля крови сбежала из маленькой ранки у неё под носом к уголку рта. Аларик пальцами нок он нащупывал место, на которое можно было бы опереться. Его пальцы горели, а руки дрожали. Он не сможет долго удерживаться на этой верёвке. Ты видел? Видел? Он нашёл уступ, на котором чувствовал себя хоть сколько-нибудь безопасно. Первое, с чем ему пришлось бороться, были слёзы. Затем пришёл гнев, могучий, как шквал. Что с тобой не так, Калея? Ты могла погибнуть. Да. Она широко улыбнулась ему. На коже виднелись мелкие ожоги, пахло палеными волосами. Могла, но не погибла. И разве ты не видел, как это прекрасно? Ты хоть раз в своей жизни видел что-то настолько прекрасное? Ему захотелось встряхнуть ее, ударить ее в лицо, бить ее, пока она не поймет, как близко они разминулись со смертью. Но он проследил взглядом за пылающим фениксом который крутясь летел над редким лесом, оставляя за собой мелкие очаги возгораний, всё сильнее замедляясь и теряя цвет. Скоро феникс потухнет, но он его увидел во всей его силе. Неважно, насколько он был сердит и насколько быстро кровь текла в его теле. В присутствии этого явления Ларик не мог соврать. Нет, ещё никогда. Калея запрокинула голову и закрыла глаза. Я тоже. И больше мы никогда этого не увидим. Никогда, Аларик». Аларик ненавидел сны, которые так глубоко погружали его в прежнюю жизнь, в жизнь, которой больше не существовало, которая, возможно, никогда не была такой, какой он видел её в своей детской наивности научи сильнее он ненавидел, когда что-то пробуждало его от этих воспоминаний, которые он так презирал и одновременно так любил. Это было слишком болезненно признаваться себе в том, что всё это нереально, что Калея больше не его непокорная сестра, а предательница, которая продала его. Что Садвин, которого он тогда ребёнком называл своим другом, был магом одного из кланов, магом кузнецом создавшими оковы, удерживавшие его сейчас. Только магические оковы могли поработить повелителя демонов, и только маг-кузнец был способен их изготовить. Когда то Тааларик не подозревал, что Садвин, один из них. Никто ничего ему не говорил, потому что вся магия кланов принадлежала королеве, и присутствие Садвина в замке кипаханского князя нарушало закон. Но сегодня Ларик всё отчётливо понимал. В магии, сковавшей Аларика, светилась душа Садвина. Аларик узнавал её настолько чётко, что ему казалось, будто старый друг своими руками приковал его к этой стене. Но что же пробудило его от видений прошлого? Нет, нежеланный дождь. Солнце словно прожигало его кожу. Даже с закрытыми глазами ему приходилось отворачиваться насколько позволяли оковы, потому что свет был слишком ярким. Он не знал, что именно произошло во время превращения с его глазами и не хотел выяснять. Его зрение стало лучше, теперь он мог видеть в темноте, но его глаза стали чувствительнее. Он с усилием ощупал подошвами карниз и перенёс вес на ноги, что тут же отдалось болью в плечах. Всё онемело потому что он уже слишком долго висел в цепях. Теперь обжигающая боль пожирала его, переходя от плеч в затылок, руки и спину, и он невольно застонал. Но тут же заставил себя замолчать. Привлекать к себе внимание людей не слишком хорошая идея. То, что они кидались в него разными предметами, можно было пережить. Хуже были слова, которые они выкрикивали именно тех в чьих смертях его обвиняли. Никого из них он даже не видел. Он не был виноват в смерти этих людей. Но невиновным он вовсе не был. Он убивал. Не спрашивая о причине, не ища смысла, ради колеи. Многие годы ему удавалось убеждать себя, что у него нет выбора. Но он просто врал себе, перекладывая свою боль на других, словно это что-то меняло. Словно он всё ещё был принцем Кепаха, которого колея уничтожила, когда ему было 12 лет. С тех пор она использовала его, превращая в того, кто был для неё полезен. Это справедливо, что он был выставлен на поругание, чтобы другие люди могли сорвать на нём гнев и жажду мести. Возможно, только поэтому он ещё был способен выносить их ненависть. Но в этот момент никто не кричал и Ничто не летело в его голову, ни острые камни, ни гнилая репа. Что-то другое взывало каларику, что-то, что было ещё хуже и ещё горше, ещё глубже. Уходи. Он не произнёс этого вслух. Губы треснули при первой же попытке заговорить. Слишком долго без воды. Было невыносимо знать, что Лейра стоит там, раздавленная чувством вины, болью и состраданием. Уходи. Но также невыносимо было не смотреть на неё, когда она была там, потому что её вид снова укреплял ту умирающую часть его, которая оставалась надеяться лишь на милосердное безумие и давал ему силы не сломаться. Уходи. Он хотел стиснуть веки, не позволяя себе ни одного взгляда, но тело уже давно не слушалось его. Глаза заслезились, как только он чуть-чуть приоткрыл их. Яркий свет обжигал, пылал, пронзал ему голову. И всё же это было в каком-то смысле мучительным облегчением видеть сквозь пелену крови и слёз, что она пришла, что она была здесь, что она его не забыла. Лейра. Пока она приходит, колея разрушила не всё.